Возле одного из домов разложены яркие прямоугольные коврики. п р о й д я через полутемную лавку во внутренний двор, оказываешься в ковровой мастерской. На к о ш м а х сидят женщины. Звучит незатейливая мелодия песни, д в и ж у т с я в такт ей руки, превращая спутанные кипы шерсти в нежный как снег пух. Набрав полный фартук, статная девушка относила на другой конец двора. Там гудят деревянные п р я л к и вот-то чудом перенесшиеся сюда из старинных русских сказок. В темных помещениях нижнего этажа белую нить окунают в каменные к о р ы т а натуральные красители из трав, кореньев минералов. Придают пряжи п о р а з и т е л ь н о разнообразию, яркости и устойчивости оттенки. Наверху сидят к а ч и Две параллельные жерди, между которыми натянута хлопчатобумажная основа, вот и весь станок. У углем на основа наносится рисунок, вернее, главные контуры, пропорции. Образец орнамента лежит рядом, и ткач лишь время от времени поглядывает на него. Можно часами любоваться мудрой простотой каждого движения ковровщика. Вот он берет моток шерсти нужного цвета, ловко продевает конец ее за нить основы, в ы в о д и т его обратно, натягивает, обрезает. Длина торчащих концов — это есть толщина будущего ковра. Ткач делает стежок за стежком, прижимая их друг другу тяжелым металлическим гребнем. Два конца обрезанные нити войдут в рисунок ковра лишь двумя цветными точками, и вот из таких-то точек постепенно рождаются излюбленные темы народного искусства: горы, тигр с гордо повернутой головой, напоминание о тех временах, когда п о с р е д и н е ковра вшивался кусок тигровой шкуры, знак власти восседавшего на нем вождя. Какое же здесь требуется мастерство! кое художественное чутье, наконец, какая бездна времен, небольшой коврик, приблизительно два метра на полтора, требует б о л ь ш е месяца труда опытного мастера. Зато век тибетского ковра равен, как говорят, веку человека, и краски его не тускнеют даже от яркого высокогорного солнца. Многообразное искусство лхаских с умельцев. Здесь т к у т грубые сукно шириной в локоть. которые одеваются монахи, отливают из меди фигурки Будды, выжигают глиняные кувшины, чеканят серебряные кубки. Во всех буддийских странах Юго-Восточной Азии славится приготовляемая в лха с е ритуальные свечи, к у р я щ и е с ароматным дымом. Есть, наконец, в лхасе искусные кузнецы.